Имя девятое. Капрал Заячий хвост. Когда мы достигли пролеска, то сбавили скорость. Погони не было, нас никто не преследовал, а значит, можно было не мучить лошадей. Я тревожно оглядела лица моих друзей, но быстро успокоилась. Похоже, ужас близкой смерти засел только в моей голове. А то с Ислейта будто два мальчугана, улыбались во весь рот, наслаждаясь свободой. Я была искренне рада, что страх не поселился в их сердцах. Кашим остановил свою лошадь, и остальные всадники последовали его примеру. Из-за низкорослой ели на тропу выступила извель, платье на ней было заляпано кровью и грязью. Грудя ока прижимала потрепанную книгу, которую мы нашли в библиотеке. Подруга кинулась к нам, с таким буйным криком радости, что моя лошадка едва не шарахнулась в сторону. «Спасаны! Спасаны!» — причитала Заокраинка. «Это и есть те духи, что нашептали мне о твоей беде!» «Кэм!» — кивнул на извель глава Ротарана. Он продолжал говорить на Заокраинском, не сходя до языка королевства. «Мы встретили ее, испуганную, словно кролика, когда возвращались из одной важной поездки». Внимание! Извель переключилась на Атоса, и я смогла приблизиться к Кашиму, чтобы задать вопрос, который мучил меня с той самой секунды, как я увидела оперение стрелы ока. «Что? Во имя всех богов отряд нашего токана делает так далеко на западе?» Несмотря на то, что я уже давно покинула палаточный город Ока, я все еще продолжала считать его своим. Но Кашима мои слова не смутили. товарищ подкрутил свой лощенный ус и произнес с тревогой в голосе. На одном из табата девочка принесла дурные вести о токане с запада. «Мама ока решила, что мы слишком долго отсиживались в стороне. Северо-западный токан — это наш народ, наша кровь, а не просто люди королевства. Поэтому она отправила нас проведать собратьев. И что же?» — спросила я. «Тревоги казни в Кармаге отошли на второй план», «А ничего», — с резкой злобой ответил Кашим. «В прямом смысле ничего. Не осталось ни одной палатки, ни одного кострища, ни одного человека. Может, они в одночасье снялись с места и уехали, не оставив после себя даже горки дерьма. Но я слабо в это верю. А то, что кажется наиболее вероятным, о том даже думать не хочется. Мне нет смысла что-то тебе объяснять. Ты видел, кого стрелял на воротах Кармака? Монстры!» За окраинцы слишком долго закрывали на них глаза лис и поплатились за это. Извель меж тем добралась до Слейто, стащив мага с коня и обнимая его, словно потерянного родственника. «Куда мы двинемся теперь?» Этот вопрос неожиданно задал Атос. Все присутствующие обернулись и посмотрели на меня. «С каких пор я вдруг стала ответственной за такие решения?» «Здесь кто-нибудь знает Тильский?» — не особо надеясь на положительный ответ, спросила я. Тишина стала почти звенящей. «Пару дней назад мы повстречали женщину из Тиля», — сказал один из солдат Ротарана. «Не милей чушь, Ашмеш. Она могла говорить на Тильском, могла быть одета, как женщина Тиля, но ее глаза, нос и губы — родом с юга королевства, просто такая же хитрая притворщица, как наша Хвара». «Я, кажется, понимаю их речь», — возбужденно произнес Атос. «Неудивительно, ведь крайнийский язык был младшим братом Заокраинского. Они говорят про женщину, которая одета по-тильски. Спроси у своих друзей, была ли при ней секира». «То, что ты плохо понимаешь мой язык, не значит, что твоя речь для меня тайна, человек-гора», — высокомерно ответил на неплохом королевском Кашим. «Да, при женщине был огромный боевой топор», «Она выглядела как воин. Это ваша знакомая?» «Судьба плетет свои нити», — загадочно произнесла Извель, сама того не зная, озвучив мои мысли. «Мы нашли нашу Сакиру. Но как нам догнать ее, не разминувшись?» «Она шла в кормак пешком», — пожал плечами Кашим. «Дорога тут одна. Поедете на север и встретите ее». Извель сурово посмотрела на главу Роторана. Но тот недаром слыл бывалым воином и даже не поежился от ее колкого взгляда. «Ты что же, Кэм, бросишь нас посреди леса? Из раненых, нуждающихся в помощи?» «Я оставлю вам еду и лошадей, но сами мы возвращаемся в Такан. спокойно ответил Кашим, снова перейдя на Заокраинский. «Мы исполнили долг перед своей кровью, забрав вас из города». То, что вы добрались до ворот, — счастливая случайность. Мы обещали Извель помочь, если сможем. Но, честно говоря, увидев стражников-монстров, я готов был развернуть отряд. Мы ценим и родство, и дружбу, но я не стал бы вести людей на самоубийственное задание. Мы не в обиде, Кэм. Я положила руку на плечо своему боевому товарищу, и он нежно сжал мое запястье. Ты сделал, что мог, и даже больше. Дальше мы пойдем сами». Но вам стоит знать, что война не на пороге, она уже в нашем общем доме. Что бы ни случилось с стаканом, все это бусины одного браслета». Тот с непониманием посмотрел на меня и отъехал, отдавая приказы делить поклажу на лошадях. Я спешилась и подошла к Слейту. Мак все еще выглядел болезненно бледным, но был полон решимости. Он проверял стремена на своей лошади. «Ну как ты?» «Кажется, излечился от нытья», — сказал он, улыбаясь. «После того, как падаешь с шафота с веревкой на шее, жизнь начинает играть новыми красками. Да, два года, может, и немного, но это, вой я подери, мои два года. Вместо того, чтобы хоронить себя заживо, стоило подумать головой. Я многое упустил и намерен это наверстать. Что, например, спросила я? Вот это!» — ответил маг и, обхватив мое лицо ладонями, неожиданно меня поцеловал. Всадники Ротарана заулюлюкали и засвистели. Меня охватил мгновенный жар, то ли от стыда, то ли от страсти, которую Слейто вложил в поцелуй. «Не делай так больше», — почти по слогам произнесла я, вырвавшись из рук мага. «И не надейся», — прошептал Слейто, хитро на меня поглядывая. «Я думал, что умру и должен буду передать заботу о тебе Атосу, но будь я проклят, если отдам тебя ему». «Атос во мне и не заинтересован, глупый ты аж та!» Сердито зашипела я на мага. «А я не предмет, чтобы отдавать меня кому-то на хранение. И раз уж на то пошло, ты довольно паршиво справляешься с заботой обо мне. Напомнить тебе, что на Ишафоте мы оказались втроем?» «В том-то и суть», — ответил Слейту. «Мы не всегда можем защититься от смерти или спастись от нее. Как бы бешено того не желал, я не смог спасти тебя с Ишафота». «Все решил слепой случай. Нам всем столько-то отпущено, день, два, может, неделя или год. И не факт, что мне меньше, чем другим. Но все это не повод существовать в постоянном ожидании конца. Я хочу жить здесь, сейчас, с тобой». Он говорил это с небывалой искренностью и жаром. Я понимала его чувства и даже, возможно, хотела разделить их. Было одно «но». Когда я была наемницей в Ларосе, слейто мне рассказывали про эффект выжившего. Люди, которые чудесным способом спаслись от смерти, чувствуют внезапный прилив сил и счастья. Так наше тело реагирует на миновавшую опасность. Кто-то клянется посвятить всю жизнь Богу, кто-то раздает состояние бедным, а ты вот решил воскресить что-то умершее, горько заметила я». «Мы поговорим с тобой о чувствах и о жизни, когда пройдет время, и эйфория схлынет». Атос наблюдал за нашим разговором, стоя в тени большой ели. Я разозлилась на себя из-за того, что пытаюсь разгадать выражение его лица. Сердится ли он? Огорчен, что стал свидетелем этого поцелуя? «Докатитесь вы все к вое, глупые мужчины», — с тоской подумалось мне. «Возможно, что-то изменится с течением времени. Только мы узнаем об этом не скоро. Снежностью нежностью в голосе произнес Слейто, «Прямо сейчас я уезжаю». «Куда это ты собрался?» — нервно спросил Атос, подтвердив мою догадку о том, что нашу перепалку слышали все присутствующие. У меня замерло сердце. Слейто поправил прядку светлых волос, упавшую на лицо, и ответил, «Вы поедете на север, Роторан на восток, я же двинусь обратно в Ярвил». Король остался совсем один, он не знает, что случилось в Кармаке. как и не знает того, что мы там нашли», — мак кивнул на книгу в руках извель. «Пока вы будете искать перевод последней части, я помогу Гардио собрать силы. Может, мне даже удастся найти некоторых из моего рода?» Эту фразу поняли лишь я да извель, и обе вздрогнули от такого великодушного предложения. Вспоминая свой последний визит в удел мрака, я стала бы искать помощи где угодно, но не у поглощающих или сияющих. Но подобный ход и правда мог стать той силой в руках короля, с которой пришлось бы считаться даже чудовищем. Неконтролируемая, дикая, опасная, но между тем и невероятно мощная. Мне раньше и в голову не приходило, что Слейто, как и Слейрус, мог обратиться к своим соплеменникам. И все-таки я раздраженно отрезала. Ты слаб и вымотан. Как ты намерен совершить путешествие через Хаурака в одиночку? Мы не знаем, сколько еще монстров бродит по округе. Поэтому не милей чушь, никуда ты не поедешь. На последнем слове голос предательски дрогнул. Приказывать я не могла. И он, и я это знали. В том-то и дело, что слаб, грустно произнес маг. «Сейчас я обуза для вашей компании. К тому же я уверен, что встрече с леди Секирой ваш поход не ограничится». Атос и Извель переглянулись. Им слова Слейто ничего не говорили, тогда как внутри меня они всколыхнули погребенное ощущение чужой воли. Дорога звала меня и манила, ждала, что я ступлю на нее и растворюсь в ней. «О нет, это не я вела Атоса к лисьему чертогу». и не я сопровождала Слейто с аэля к волчьему саду. Чужая, настырная воля тащила меня за шкирку от одной башни к другой. И вот на севере стояла третья и последняя твердыня сияющего Слейруса и хранила внутри ларец, который должен был кто-то открыть. Я... я... я не знала, что сказать. У меня не было ни одной причины останавливать Слейто... Кроме того, что мне не хотелось с ним расставаться. Отпустить его, оставшись без присмотра, и, что важнее, оставить без надзора его самого, я будто отрывала часть души. Тот же эффект произвело бы расставание с Извель или Атосом. Сейчас мне как никогда раньше нужны были друзья. Слейто мягко взял меня за плечи и отвел в сторону. Видимо, и ему надоело быть центром внимания. Солдат Ука... и извель Сатосом. — Лис, — мягко сказал он, — я всю жизнь был трусом. Обе мои жизни удивительно схожи лишь в этом. Как Тоби, я боялся мира и того, что он мог дать мне. Как Слейрус, да в пальцах, страшился чувств. И вот теперь я хочу сорвать эти опостылевшие оковы и перестать, наконец, так переживать за будущее. Я смотрела себе под ноги, и Слейто — требовательно поднял мое лицо за подбородок. Пальцы у него, как всегда, были ледяными. «Раз уж я, обреченный на скорую смерть, не боюсь любить тебя, то и тебе бояться тоже не стоит. Ничего не бойся. Никогда». Страх заточает нас в самую глубокую темницу из ныне известных. «Ты становишься узником своей души», — он нежно поцеловал меня в лоб, затем в скулу — и порывисто прижал к себе, а меня трясло. Я понимала, о каком страхе говорил сейчас Слейто, и открыто спросила, вдыхая запах его волос. «Ты думаешь, что я обречена идти к третьей башне, правда? Что сама Вселенная силком тащит меня по этой дороге? Ты можешь думать об этом как о насилии, а можешь как о почетной миссии, истинной цели которой мы не знаем». «Я пока ума не приложу, зачем тебе придется идти в Медвежий остров, Но ты туда отправишься, это точно». Я шумно вдохнула воздух, чтобы побороть рвавшийся наружу крик. Название было мне знакомо. «Ладно». Я деланно бодро отстранилась от мага. «Длительное прощание, не мой конек. Я попрошу Ротаран проводить тебя хотя бы на несколько километров от Кармака». «Остальное ты знаешь. Не ешь протухшее. Держи ноги в тепле и будь начеку». «А ты держись, Атоса, и извель», — серьезно сказал маг. «Теперь я хотя бы не переживаю, что ты не сбежишь вместе с Атосом в романтическое путешествие». «Это почему же?» — с улыбкой спросила я. Маг посмотрел на наших спутников сквозь еловые ветки. В его взгляде не осталось того огня, который чуть не спалил нас возле стен замка Ярвила, — Теперь это был взгляд друга и товарища. Один шафот на троих сильно нас сблизил. Атос проворонил свой шанс, просто заметил Слейта. Я удивленно приподняла бровь, а Мак продолжил. Как и я сам, кстати, но я упорнее. Я прыснула от смеха. Так мы и вернулись, к всадникам. Я смеялась как безумная, а Слейто загадочно улыбался. «Солдаты Ока указали нам дорогу, где парой дней ранее встретили женщину в тильском одеянии. Прощались сухо и коротко, оставили лошадей с поклажей провианта, благословили дочерей своего племени, то есть меня и извель, простым наложением рук, да и растаяли в пыли, вылетавшей из-под копыт их коней. Вместе с ними отправился Слейту». Мак улыбался, шутил и посмеивался, но я была уверена, что в глубине души ему было тяжело. Лишь боги знали, увидимся ли мы вновь. Наша троица направилась на север. Мы не поехали по главному тракту, который в народе называли «девичьим». Поговаривали, что такое прозвище дорога получила из заплавных изгибов, якобы повторявших силуэт женской фигуры. По другой версии, именно этим путем задолго до королей на север, в Тиль, угоняли невольниц из моей страны. По легенде, дорога была так обильно полита их слезами, что стала почти соляной. Именно на девичьем пути всадники Ротарана встретили секиру, но мы опасались погони из Кармака и вместо хорошей и широкой дороги выбрали лесную тропу, узкую настолько, что невозможно было даже развернуть лошадь. тракт проглядывал среди деревьев, а мы оставались невидимыми для тех, кто решил бы по нему проехать. Оставалось надеяться, что мы не пропустим секиру. Хорошо, натренированные лошадки, ока, не боялись ни низких ветвей, ни корней деревьев, то здесь, то там, выпиравших из земли, будто толстые змеи. Животные смиренно шли, придая ушами и высоко поднимая свои точеные ноги, чтобы переступать через сухие ветки и поросль молодой травы. Западный лес сильно отличался от восточного. Даже в львиной чищобе, глухом, затерянном островке зелени, чувствовалось дыхание моря. Это было жуткое место, но ты всегда знал, что минуешь его и забудешь, как страшный сон. А вот западные леса королевства совсем не казались местом действия страшной сказки или ночного кошмара. Они были реальнее всего, что я встречала на пути с юга. Как будто здесь поселилась единая, мощная и бесконечно древняя душа. Лес следил за нами, и присутствие чужаков его пока не раздражало. Для лесной сущности люди были чем-то непостоянным, временным, ведь эти леса застали еще рассвет и падение проклятого народа. «Почему мы не пошли со Слейта?» — спросила я у товарищей. «Это было бы самым разумным решением — вернуться к Гардио всем вместе. Он прав. Во дворце полно переводчиков стильского. «Для начала я не могу бросить Секиру», — сказал Атос. «Если она идет в одиночку, значит, Тиль не просто отказал нам в помощи, но даже не выделил для нее эскорт. А ведь Секира еще не знает, что возвращаться через Кармак нельзя. Она одна, и случись...» «Что, может столкнуться с превосходящими силами врага, даже несмотря на ее блестящие навыки обращения с оружием, добром это не кончится?» «Слейто тоже может столкнуться», — с обидой произнесла я. Атус посмотрел на меня, и я вдруг поняла, что мой генерал вовсе не повзрослел, а, как и я, Гардио и все прочие, состарился от этой истории». Подобная старость не пряталась в морщинах или дряблой коже. Нет, она засела на самом дне его голубых глаз. Его глаза, как и мои, слишком много повидали. Атос словно прочел мои мысли и, улыбнувшись, отвел взгляд, после чего словно нехотя ответил «Слейто, сияющий лис, и, возможно, меньше всех нас вместе взятых нуждается в защите». «Не знаю, сколько времени у тебя ушло на то, чтобы понять, кто он такой, но я догадался еще во дворе замка Ярвила». Извиль беспокойно заерзала в седле. Она знала о происхождении магического таланта Слейто и, видимо, переживала, что станет подозреваемой в раскрытии тайны. Но мне бы и в голову не пришло ее обвинять, тем более, что секундой позже... Сам Атос развеял любые сомнения. Я уже говорил, что после того, что случилось в Сиазовой лощине, стал видеть магию. Ты не сознавалась, но уверен, тебе это тоже знакомо. Маленькие завихрения, яркие следы. Например, ты вся пропитана тьмой, Лиз. Моя тьма возникает лишь когда я зол или нервничаю, да и полыхаю я намного более тускло, чем ты. Может быть, дело в том, что я стоял в оке шторма, «Неважно. Главное, я вижу Слейта насквозь и понимаю, с каким трудом ему давалось нахождение среди нас. Ты о чем?» — нахмурилась я. «Ты ведь понимаешь, что это не человек», — мягко произнес Атос. «И за эту заботу в голосе мне хотелось хорошенько приложить его об одной из огромных елей, росших вокруг. Я мало знаю о высших магах, но то, что слышал, наводит на мысль, что у них явные проблемы с общением. Есть...» «Они и есть люди, и им хорошо только вдали друг от друга. Слейту отличный парень, но это дается ему через силу. Как будто то, что для нас просто и естественно, дружить, любить, чувствовать, требует от него неимоверных стараний. Он ведь не к Гардио ушел, а от нас сбежал». Атос говорил это не от ревности или зависти, не придумывал на ходу. Крайниц рассказывал то, во что искренне верил — И я, смотревшая на все абсолютно иначе, впервые задумалась, насколько он, совсем не знавший Слейто, мог оказаться прав. Дорога стала шире, и мы смогли ехать по две лошади в ряд, чем воспользовались Атос и Извель. Я отстала от друзей на длину упряжи. Мне хотелось побыть одной, да и перестать уже обсуждать мага. Он ушел, и какой-то внутренний демон шептал, что мы больше никогда не встретимся». Я привычно полезла рукой в сидельную сумку, желудок урчал от голода, а я еще со времен бешеной лисицы знала, что лучшее средство от непрошенных мыслей — это занять себя едой. Солдаты ротарана оставили нам немного провианта, и я надеялась найти в своей котомке вяленое мясо или сушеную рыбу, но пальцы сжали совсем несъясные припасы. Еще не достав свою находку, я уже знала, что увижу. Вместе с клоком какой-то шерсти на свет появились желтоватые листы пергамента, испещренные тысячами маленьких значков. Новое послание от Мастаса на этот раз оказалось среди вещей народа Ока. Как такое возможно? Я вгляделась в бумагу. Обычный изящный почерк монаха теперь выглядел как вязь на незнакомом языке. но лишь во вступительной части. Сама история, если это, конечно, была именно она, казалась написанной раньше и без спешки. Кроны деревьев, смыкавшиеся у нас над головами, пропускали мало солнечного света, и я с трудом различала символы. Как мне сейчас не хватало банки со светлячками или даже спокойного сияния слейто «Что это?» Вопрос чуть не выбил меня из седла. Оказалось, Извель решила поравняться со мной и заметила листы в моих руках. Я растерялась и прижала бумагу к груди. Лихорадочные мысли подсказывали то одну что то другую, но настойчивее всего была одна. «Почему, во, я подери, просто не рассказать правду?» Но Извель истолковала мою растерянность иначе. Она понизила голос и мягко спросила, «Это прощальное письмо от Слейта, верно?» «Я не потревожу тебя». Око пришпурило лошадь и, поравнявшись с Атосом, громко завела непринужденную беседу, лишь бы ему в голову не пришло оборачиваться. Я мысленно извинилась перед подругой за свою безмолвную ложь и погрузилась в чтение. «Здравствуй, лис! Время бежит и подгоняет нас!» Проклятый народ наконец сообразил, что я представляю какую-то ценность и играю свою роль в этом противостоянии, поэтому на меня открыли охоту. Да что на меня? Мои ученики и даже наши пушистые почтальоны в опасности. Мне повезло, что свои люди у меня есть и в Ротаране. Ты же понимаешь, как мал был шанс свести вас и их на огромном севере. Но я стараюсь, и видят боги, хорошо делаю свою работу. Эту историю я хотел сохранить напоследок, но что-то подсказывает мне ее время здесь и сейчас». Имя Капрала было выведено иначе, чем остальные. Чувствовалось что-то в наклоне букв и силе нажима, как будто это особое имя. Я все еще не представляю, к чему все эти записи, но надеюсь, ты сама начинаешь смутно видеть цель, иначе все зря. Капрал Заячий хвост. Разумеется, он был никакой не Капрал, да и вряд ли солдат, дружище. То, как он прибился к нашему отряду, это вообще смех. Мы чутка мародерствовали по ту сторону Хаурака, шли от деревни к деревне, щипали девок, воровали гусей. Ну, старик, не смотри на меня с таким осуждением. Времена тогда были другие. Это сейчас, куда ни плюнь, всюду солдаты креанны в чистых мундирах, да с перекошенными от стараний рожами. А мы были истинными ловцами удачи, да. Не боялись ни богов, ни вою, воевали за себя, за себя же и умирали. В этом есть и настоящая солдатская правда. Но так вот, в одной из деревень мы хорошенько надрались в трактирчике и, разумеется, решили не платить. Куш, мой дружище, успел уже хорошенько поколотить глиняную посуду, да и самому хозяину нос расквасил. И тут со стороны дверей такой тонкий писк «прекратите!» Думал, послышалось, а он нет... Стоит там такой паренек простой, рожа в веснушках, нос картошкой, а глазенки узенькие, как у тильцев. Выродок, скорее всего, но кроме странности с глазами обычный сельский парень. И видно, что ему за сранцу страшно до удури, а все равно пытается нас утихомирить. Я ему иди куда шел, сапог деревенский, пока и тебе не носовали. А он мне представляешь? Я же вижу, что вы не конченые люди, у настоящих мерзавцев совсем другие лица. безысходные, пустые, а вы просто хорошие ребята, которые попали в паршивую историю. Да вся эта война, одна сплошная паршивая история. Мелит людей в муку, мелит. Пойди, там себя найди». И как он это искренне задвинул, что Куш совсем раскис. У него на западе сынишка остался. Он, видать, скучать сильно стал, и день ото дня становился все тоскливее. А тут этот чудак нарисовался. «Знаешь, старик, Гораздо легче оставаться сволочью, когда тебя только ей в спину и кличут. А попробуй, набей морду тому, кто тебя хорошим человеком называет. Так он к нам и прибился. Звали его на самом деле Тобби, но у нас в банде было не принято друг друга настоящими именами кликать. Так Пурт за свою жадность был прозван Кушем, а меня ребята называли Фалангой. Почему так вышло отдельный рассказ, а у нас с тобой времени лишь до рассвета? Тоби, ну, очень хотел стать солдатом. Не ради денег, славы или девок. У него была мечта повидать мир, найти что-то интересное. И как мы его не пытали, он даже объяснить не мог. Что же он ищет? «Бабу, — спрашиваю, — красивую, как принцесса?» Изумруд величиной с голову. «Гору — дерьма размером с хаурака». А парень, знай, смеется. «Нет, — фаланга говорит, — все не то, но как найду, тебе первому расскажу».